Глава третья. Выйдя из офиса, Ломтев побрел к стоянке, где его ждало такси. Уже стемнело, но вдоль улицы горели фонари, и поэтому водитель заметил его издали. Вспыхнули фары автомобиля. Ломтев, ослепленный их светом, почти на ощупь открыл заднюю дверь, опустился на заднее сиденье. И вдруг перед его глазами возник подрагивающий черный кружок. За ним тянулся ствол, который перетекал в руку в кожаной перчатке, принадлежащую человеку, сидевшему на месте водителя. Но это был не прежний водитель Ломтьева, средних лет грузный мужик, а молодой рыжий громила. Свет уличного фонаря падал в лобовое стекло, поэтому лица его не было видно. Из-за спинки соседнего переднего сидения появился второй чужак. щуплый и темноволосый. Он молча пересел к Ломтиву и ткнул ему в бок пистолет. Громилла повернул сикрулю и машина тронулась. За ближайшим светофором автомобиль свернул на узкую разбитую дорогу. И вдоль боковых стекол поплыли старые деревянные дома и покосившиеся заборы. Свет в окнах домов не горел. По всему было видно, что в них никто не живет. Видимо, этот квартал ждал снос. Автомобиль остановился в конце улицы. Водитель зажег в салоне свет и повернулся к пленнику. Ломтев увидел квадратное, словно вырубленное топором лицо. Глаза были светлыми, почти без ресниц. Громилов вновь представил пистолет к лицу Ломтева. Темноволосый взял с колен пленника сумочку и вывернул содержимое на сиденье. осмотр вывалившихся вещей не устроил его. он смял их на пол и полез в боковой карман пленника. ломтеев резко сунул правую руку за обшлаг куртки. рыжий отреагировал мгновенно, в салоне сверкнуло и щелкнуло, и пленник мягко уткнулся лбом в спинку переднего сиденья. деремо. темноволосый схватил упавшего за плечи и откинул на спинку сиденья. На лице пленника вместо глаза чернела дыра, из которой уже показался и начал медленно стекать по щеке тонкий красный ручеек. Деремо, повторил темноволосый. Он быстро и профессионально обыскал труб и повернулся к рыжему. Ничего нет, и оружие тоже. Он нас провёл. Рыжий виновато пожал плечами. Надо возвращаться, оставим его здесь и машину. Рыжий выключил в салоне свет и заглушил двигатель. Темноволосый тем временем затолкал тело убитого между подушками передних и задних сидений. Когда они вышли из машины, Рыжий закрыл ее и зашвырнул связку ключей далеко за забор. Оба подняли воротники курток и быстро зашагали по скользкой разбитой дороге. После ухода странного гостя Кузьма собрался не сразу. Сначала он помыл и поставил в шкаф бокалы, затем собрал разбросанные по столу вырезки, сунул их в сложенный пополам листок со схемой. Получившийся пакет Кузьма бросил в ящик стола. На глаза ему попалась бутылка с виски, он взвесил ее в руке и сунул в несгораемый шкаф. Пора было уходить, но идти домой не хотелось, и дело было не только в том, что его ждали пустая квартира и одинокий ужин. Домашние уехали три дня назад, и он впервые за последние шестнадцать лет остался дома один. После встречи со странным гостем Кузьму переполняли непонятные чувства, и он никак не мог в них разобраться. Кузьму не удивила откровенность гостя. Люди, приходившие к нему случайность, рассказывали и не такое, но то, что он услышал, никак не укладывалось в привычные рамки. Кузьма не знал, как быть дальше. Сообщить об этом куда нужно, как следует законопослушному гражданину? А зачем? Убийца уже наказал Бог, и вряд ли человеческий суд будет справедливее. Да и не доживет виновный до суда. Тогда что, принять все к сведению и забыть? Так и не определившись, Кузьма стал собираться. Перед уходом он прошел по всем комнатам редакции, проверяя, правильно ли заперты окна и двери. Все было нормально. Выйдя на улицу и тщательно закрыв за собой стальную дверь, Кузьма бросил связку с ключами в сумку дипломат. Ключей от двери редакции было так много, что он носил их в отдельной связке и достал мобильный телефон. Оглянувшись по сторонам, охранный код не предназначался для чужих ушей. Кузьма набрал номер. «Волга, 521. Сдаю на пульт». В трубке несколько секунд помолчали, затем усталый женский голос произнес. «Все в порядке. 42-я». «Хорошо, что 42-я», — подумал Кузьма, идя к остановке. В этом была какая-то мистика, но когда на центральном пульте редакцию брала под охрану 17-я или 37-я, Ложные сработки системы случались с удручающим постоянством. У сорок второй было надежнее. Трамвай Кузма заметил издалека и припустил к остановке. Едва он вскочил в вагон, двери закрылись. В окно Кузма увидел двух мужчин, бегущих следом, но водитель не стал их ждать. Трамвай медленно проплыл мимо бедолаг, и Кузма хорошо рассмотрел их. Один был высокий, плечистый, с квадратным лицом и рыжий. Второй пониже и пожиже, с невыразительным лицом и темноволосый. Через четыре остановки Кузьма перескочил в троллейбус и, качаясь на ухабах вместе с набившейся внутри толпой, не один он сидел допоздна на работе. Благополучно приехал в свой микрорайон. От конечной остановки до его последнего на этой улице дома было метров триста, и он прошагал их, закрываясь воротником отрезского ледяного ветра, от которого мгновенно стыло лицо. Стояла вторая половина марта, но в город на несколько дней вернулась зима. Мело, снег слепил глаза, так что к своему подъезду Кузма добрался почти на ощупь. Не доходя до крыльца, Кузьма стал расстегивать куртку, вспоминая, в каком из карманов лежат ключи от подъезда и квартиры, и поэтому не сразу среагировал на возникшую сбоку тень. Тихий голос негромко скомандовал: «Рауш!». Потом в воздухе что-то прошили стела, и в тот же момент в голове Кузьмы, словно что-то взорвалось. Очнулся он от причитаний. Визгливый и странно знакомый женский голос завывал сверху. Кузьма с трудом разлепил тяжелые веки. Сначала он различил над собой тень, потом тень стала приобретать контуры, и он скорее угадал, чем узнал соседку по площадке. Кузьма повернулся всем телом, напрягся и с трудом сел. Соседка запричитала еще громче. Кузьма постепенно приходя в себя, огляделся. Он сидел в снегу у своего подъезда в расстегнутой одежде и без шапки. Вокруг валялись какие-то вещи. Батюшки, завывала соседка, убили человека совсем и сколечили. Никого не убили, хотел сказать Кузьма, но вслух произнес: Рауш. Ай, заговариваются! закричала соседка. Почему, Рауш, подумал Кузма. Это кажется по-немецки. Откуда тут немцы? И зачем им бить меня по голове? Он оперся на руки и с усилием встал. Соседка тут же подскочила и стала торопливо смахивать с него снег. Я в окно все видела, зачестела она. Как чувствовала. Дай, думаю, гляну, как там на улице. Смотрю, идет Кузма Иванович. От ветра закрывается, а за ним двое. Вдруг один, здоровенный такой блондин, подскакивает, и когда с дубинкой, вы и покатились. А они давай в сумке и одежде шарить. Тут я не выдержала, открыла форточку, да как закричу. Потом в милицию позвонила, а сама накинула пальто и сюда. Те убежали, а ведь и убить могли. Спасибо, Людмила Ивановна. Кузьма сказал это от всего сердца. Соседка по площадке была дамой непутевой и скандальной, мужики у нее долго не задерживались. Но это не мешало Людмиле Ивановне быть человеком добрым и бесстрашным. Своих сожителей, некоторые из которых до смерти пугали жильцов дома блатными повадками и разрисованными телами, она выставляла за дверь без посторонней помощи. Кузьма пощупал голову. Слева от темени горячо пульсировала растущая шишка. Голова ныла, но терпеть было можно. Он огляделся и стал собирать разбросанные вещи. Людмила Ивановна бросилась помогать. Патрульная машина приехала быстро. Три милиционера в бронежилетах и с автоматами, узнав у Людмилы Ивановны приметы грабителей, укатили ловить их. А Кузьма со следователем, усталым старшим лейтенантом, Поднялись в квартиру составлять протокол. Соседка увязалась за ними. Следователь со страшной фамилией Пыткин на самом деле оказался вежливым молодым человеком и сев за кухонный стол, стал быстро записывать то, что говорили Кузьма и Людмила Ивановна. Что пропало? спросил он Кузьму. Вы все проверили? Только связку с ключами, удивленно ответил Кузьма. Это ключи от офиса. У нас есть запасные, даже бумажник цел, и мобильник. Значит, материального ущерба нет, заключил старший лейтенант. Видимо, не успели. Вы их спугнули? Повернулся он к Людмиле Ивановне. Не то. Наркоманы совсем обнаглели. Три случая на этой неделе. Вы сматривают вечером одиноких прохожих, догоняют и бьют сзади, чтобы лицах не запомнили. железным прутом или трубой. Люди потом месяцами в больницах лежат. Вам еще повезло. Да и били не трубой. Следователь взял лежавшую на столе меховую ушанку кузьмы и еще раз внимательно рассмотрел ее. Если бы труба или прут мех бы в клочья, а здесь целый, значит и вправда дубинка. Тогда это другая банда, вздохнул следователь. Было видно, что он искренне огорчен этим обстоятельством. «Ладно, подписывайте». Прощаясь, он участливо заглянул Кузьме в глаза и спросил. «Водка в доме есть?» «Сейчас», — засуетился Кузьма. «Вы неправильно меня поняли», — остановил его следователь. «Мне еще ночь работать. А вот вам для снятия стресса полстакана, можно и целый». Кузьма искренне поблагодарил. Вывпроводи в следователя, он не замедлил воспользоваться дружеским советом, не забыл и соседку. Та после угощения затеяла было беседу, но Кузьма решительно выпроводил ее. Спустя полчаса он уже спал с мокрым полотенцем, обернутым вокруг головы, прямо на диване, на который прилег на минутку. Зал был маленький и низкий. Потолок из почерневших от времени грубо остроганных досок мрачно нависал над таким же черным полом. Свет двух факелов в детах вкованные железные кольца на каменных стенах едва рассеивал царившую внутри тьму. Факелы трещали и коптили время от времени шумно вспыхивая и выбрасывая клубы дыма. Тогда запах горелого масла становился гуще и плотнее заполнял пространство зала. Было сыро и холодно, и только ветер, завывавший снаружи, свидетельствовал о том, что в мире есть места и более неуютные, чем это. У каменной стены, как раз между двумя факелами за столом из тяжелых досок на простых деревянных скамьях сидели двое. Один в черной риасе из грубой толстой материи, подпоясанный веревкой, был стар и худ. Его бледное продолговатое лицо с острым длинным носом и тяжелым квадратным подбородком бесстрастно выглядывало из черного капюшона. Старик сидел, прикрыв глаза, и блеклые губы его чуть заметно шевелились, будто он читал молитву. Человек, сидевший напротив него, тоже был не молод. Лицо его круглое, с крупным шишковатым носом и маленькими живыми глазами, однако не было похоже на лицо отшельника. На щеках играли красные пятна от подступивших изнутри сосудов. Одет круглолицый был в расшитую золотом короткую куртку тонкого сукна, пурпурьян, и узкие штаны из цветного сукна. Короткие остроносые сапоги из дорогой мягкой кожи бот. Туго обтягивали ноги пожилого щеголя, а плечи его укрывал плащ из золотого бархата. На голове такая же бархатная шапочка с козырьком была украшена изящной золотой звездой пентаграммы. Круглолицый, который в отличие от неподвижного старика нетерпеливо юрзал на скамье, вдруг всплеснул руками в тонких перчатках и сказал раздраженно: «Ну где его носит? Второй раз послали!» Вообще, как я заметил, в последнее время Роже перестал уважать не только меня своего сюзерена, но и вас, совершенный. Вы несправедливы, Рамон. Тихо откликнулся старик, открыв глаза и с укором глядя на недовольного. Только благодаря вашему зятю мы сидим за этим столом, а сотни наших единоверцев в замке спокойно отходит ко сну. Пьер Раже отличный воин и лучшего коменданта крепости нам не найти. Семь месяцев в крестоносцы стоят у подножия Монсегюра. Столько обороняться в стране ок не удавалось никому. Это потому, что их армии сюда подняться труднее, чем штурмовать город на равнине. Вот они и расселись по окружающим лесам, где жрут мясо и хлеб и мечтают вернуться к своим женам. «Да, Роже хороший воин, но таких в замке немало. Даже хорошим воинам следует уважать старших». «А истинно верующим не пристало судить ближних», сурово сказал старик. «Я покаюсь в этом на очередной публичной исповеди», махнул рукой Рамон. В этот момент дверь на кожаных петлях тихо скрипнула, и внутрь, громко стуча тяжелыми сапогами по каменному полу, Вошел высокий, плечистый человек. Он был в кольчуге и нагруднике, старинный шлем с узкими прорезями крестом для глаз и носа скрывал его лицо. Подойдя к столу, он снял шлем и поставил его на скамью. Под шлемом прятались коротко остриженные светлые волосы и красивое молодое лицо, которое заметно портили глубокие морщины на лбу и широкий косой шрам, сбегавший от левого уха к подбородку. У вошедшего были большие голубые глаза под длинными светлыми ресницами, изящный рот с обветренными тонкими губами. Подбородок закрывала мягкая волнистая борода. Несмотря на явные следы усталости на лице, чувствовалось, что вошедший настроен решительно. Он почтительно поклонился старику в рясе, затем едва наклонив голову, круголицему. Простите, совершенные, простите, сеньор Рамон. После того, как гости прибыли в замок, я решил проверить, не увязался ли за ними еще кто. Уж очень легко они прошли. Мы прочесали всю вершину и развалины барбакана. Крестьяне носят нам еду почти каждую ночь, и еще не было случая, чтобы за ними кто увязался. Сердито буркнул Рамон. Проводники наши из добрых людей, поэтому не было смысла в такую темень шататься по горе. А кто провёл Басков к выступу на южном склоне? возразил Пьер Раже. Эту тропинку знали только наши, а теперь там стоит камнемёт Дюрана этого епископа из Альби, который в камнеметах разбирается куда лучше, чем в писании. Его камни почти не долетают до замка, отмахнулся Рамон. А если какой и долетает, то просто падает у стены. Это так, согласился Пьер Раже и вздохнув присел на скамью. Но если ему дастся пробиться к вершине и установить камнемет там, на выступе они убили Гильома Кларе, который первым заметил в мае войско карательей и его брата Геро. Это были мои лучшие воины, они сражались не за деньги. Кто-то же провел баска в кусту по ночью тихо. Мы сидим в осаде восьмой месяц. И многим нашим сторонникам это надоело. Сейчас хорошее время для предательства. Успокойтесь, брат. Старик положил худую узкую ладонь на холодный стальной наплечник коменданта. Я хотел бы услышать от вас не жалобы. Скажите, мы устоим до Пасхи? Пока я могу обещать, что устоим до Рождества, потому что Рождество завтра. Как вы знаете, в замке пять сотен человек, четверть из них женщины, треть старики. А мужчины могут носить камни и копья на стены, но не умеют их метать. Когда началась осада, у меня было сотни рыцарей и кнехтов, теперь нет и половины. Мы пережили два приступа. Из оставшихся воинов большая часть наемники, те же баски и арагонцы. Мы хорошо им платим, но они католики. Большинство этого сброда не верит ни в Бога, ни в дьявола, хмыкнул Рамон. Да, но когда это станет выгодно, они вспомнят, что крещены как католики. Зато в войске у Юга Дезарси полно сочувствующих нам, возразил Рамон. Они пропускают сюда крестьян, и у нас есть еда: сухие овощи и мука. Но это лучше, чем кожа сапог. И воды в наших цистернах хватает. За пальчево возразил Рамон. А в армии Юга болезни и ропот. Мы можем держаться еще очень долго. Пьер Ража ответил не сразу. Некоторое время молча водил по темной доске стола, затянутым в кольчужную броню пальцем. Затем вздохнул. Юкаску железит, отрабатывая дарованное ему людовиком место Синешеля Каркасона. Но войско его из местных и не рвется в сечу. Но вы забываете, что там еще и епископы Амьель, Дюран и инквизитор Ферье. Эти псы господни просто так отсюда не уйдут, особенно Ферье. Он достойный последователь Гийома Арно, упорный в преследовании еретиков, тихо сказал старик, и присутствующие поняли, что он читает по памяти строки из письма, найденного у погибшего при штурме замка крестоносца. Своим железным посохом, словно палецей, он разит еретиков и их подпевал. Ими его звучит в их ушах, словно свист меча. Гиёмарно уже больше двух лет горит в выходу вместе со своими палачами. Жестко сказал Пьер Раже, и глаза его вспыхнули. Эфирье давно пора туда же. Я бы мог совершенно, если вы разрешите, с небольшим отрядом ночью пройти сквозь караулы Юга. раз уж они открыты для нас, и пробраться к палаткам господних псов, а там. «Никак не можешь забыть резню в Авеньоне», — съязвил Рамон. «Когда ты и твои сержанты порубили топорами одиннадцать безоружных инквизиторов, но здесь не сочувствующий нам город, а вражеское войско. Безоружных крестьян караула юга пропускают, но боевой отряд, никто из них не захочет болтаться в петле». В лучшем случае вы пройдете первую линию, а потом вас подымут на копья. И пусть, грохнул по столу железным кулаком рыцарь, это будет славная смерть. И я счастлив, что небо позволило мне уничтожить тех псов. Вы забыли, что они сделали с нашим краем? Кто вырезал двадцать тысяч жителей Безье всех до единого? Там добрых людей был один на сотню. Но этот пес Арно Амори папский легат сказал: убивайте их всех. Господь признает своих. Семь тысяч сгорело только в соборе, их соборе. В Браме всем жителям отрезали носы, губы, выкололи глаза, оставив один глаз старику, чтобы он мог привести искалеченных к нам, и чтобы мы ужаснулись и покорились. В Лаворе они вырезали всех сдавшихся защитников. А команда вошью ими вдову Жиральду сначала отдали солдатам на потеху, а затем швырнули в колодец и забрасывали камнями, пока она не перестала кричать. А ведь она всю жизнь творила только добро. И это рыцари, воюющие во славу Господню, что мы им сделали? Молились не так и не слушали их косноязычных монахов, обожравшихся десятиной. Слепцы. Немые псы, продажные души, торгующие справедливостью, отпускающие грехи богатому и проклинающие бедняка. Вновь глухо стал читать старик, и Пьер Раже с Рамоном притихли, в который раз слушая горькие строки из послания католического папы, проклинающего своих служителей. Они не соблюдают церковных законов, накапливают сокровища. Доверяют званию священника людям недостойным, имеют кошелек вместо сердца и вызывают насмешки мирян. Старик умолк и твердо глянул в глаза молодого рыцаря. Я не разрешаю тебе, Пьер Раже, до Белисена, до Мерпуа идти в лагерь юга до Сарси. Ты погибнешь со своими людьми, не добившись целей, и оставишь добрых людей в замке беззащитными. Но даже если вам и удастся убить господних псов, папа пришлет других, и эти заставят страну ок захлебнуться в собственной крови. Они пришли в наш край сорок лет назад, воспользовавшись убийством папского легата Кастельно, хотя до сих пор никто не знает, кто его убил. Им нужен был Кассус Бель, повод к войне, и они его нашли. Они враги и жаждут нашей смерти, но мы не должны давать им нового повода. Мы не победим, убивая их слишком много. Верой своей и духом мы сильнее их, и только в этом наша победа. Как скажете, совершенный? Рыцарь склонил голову. Называя меня Бертраном, тихо сказал старик. В этом замке больше нет совершенных, верующих и сочувствующих. Все, кто претерпел за веру в мансигюре, совершенны перед Богом. А теперь давайте пригласим гостя. Он заждался. Человек, представшийся спустя несколько мгновений перед тремя вождями мансигюра, был маленького роста и весь, будто слепленный из шаров разной величины. На двух больших шарах туловища был пристроен сверху маленький качан головы, который беспристрастно колыхался в зад вперед. Подкатившись к столу, человек преклонил колени и, встав, поднял голову. На его круглом, как лепешка, лице сияла подобострастная улыбка. Меня зовут Эскот Дабелькер, затропился он, поймав взглядом разрешающий жест Бертрана. Мой сюзерен, благородный Раймон де Анниор, прислал меня, чтобы сказать, что ваше беспримерное сопротивление папистам зажгло мужеством сердца людей нашего края, и они склоняют головы перед вашей храбростью и силой духа. По благодарии Раймона за добрые слова радостно отозвался Рамон, как здоровье моего шурина и его детей. Все слава Богу здоровы и желают того же вам. Склонил голову гость. Быстро же оправился от бед ваш сизерен. Пьер Раже смотрел на пришельца в упор. Насколько я помню, его осудили за катарскую ересь к пожизненному заключению и конфискации земель. А потом вдруг выпустили из заточения и все земли вернули. Ведь так? И чего это он, раскаявшийся грешник, вдруг вспомнил о добрых людях? Ты не вежлив взять. Рамон стукнул ладонью по столу. Тысячи добрых людей прошли через инквизиторские застенки, и невина тех, кто не смог претерпеть страданий, особенно мог близких. Мой шурин достойный человек. Ты не имеешь права его осуждать. Я только спросил. Рыцарь скрестил руки на груди и ироничная улыбка коснулась его обветренных губ. Мой сюзурен. Сердцем остался с добрыми людьми, поклонился эскот. Душа его болит за невольное отступничество, поэтому он и прислал меня помочь. Чем это? спросил рыцарь. Сюзирен недавно тайно встречался с графом Тулусским, и тот клятвенно заверил его, что не позднее Пасхи придет к монсеньюру и с ними тосаду. Хвала Богу, воскликнул Рамон. Пьер Роже с сомнением покачал головой. Тулусский любит раздавать обещания. Его отец двадцать лет метался от папы к добрым людям и обратно. Но хоть был мужчиной и воином, а сыном командует теща Бланка Кастильская, мать доброго Людовика, который восьмой месяц мучит нас голодом и забрасывает камнями. Она сказала Гидре надо отрезать голову, имея в виду добрых людей. И слово держит твердо. Может быть, граф и пообещал, но мы будем последними дураками, если согласимся поверить его словам. Тебе не стоило приходить сюда с этой новостью, Васальдо Аниора. Как ты смеешь так говорить при своем сюзерене и тесте? Рамон в негодовании вскочил со скамьи, лицо его запылало ярче факела. Раймон Тулузский – достойный правитель своей земли, и мы не имеем права судить его. Он доказал верность своему народу, всячески ограничивая ретивость инквизиторов. Ограничили их мои сержанты в Авеньоне, ровно на длину головы. А Раймон после этого писал покаянные письма папе, обещая найти и покарать убийц. Пьер Роже тоже встал, и сразу стало видно, насколько он выше и сильнее тестя. Да, я не почтителен, и я останусь таким по отношению к предателям и трусам. Вы мой сюзерен и владелец мансигюра, и вправе найти себе другого коменданта. Сядьте. Голос старика был тих и спокоен, но его услышали и подчинились. Что еще велел передать нам твой сюзерен? Он предлагает обмануть врага и переправить ему сокровища добрых людей. которое они защищают в Монсигюре и которое так жаждет заполучить папа. Я бы мог уже следующей ночью пройти через посты, где будут стоять преданные нам люди, и через два дня и две ночи быть у Сюзерена. В знак чистоты своих намерений он велел оставить в крепости заложника, который пришел со мной. Это его любимый вассал Тараскон Далия, который попал в плен к неверным и которого Деониор выкупил за большие деньги. «Это все?» «Да, совершенный». И Скотт склонился в поклоне. «Иди и жди». После ухода гостя в зале некоторое время стояла тишина. Рамон первым нарушил молчание Бертран. «Я думаю, Шурину можно верить», — произнес владелец замка. «Я знаю его как достойного человека и рыцаря». Он поступает по правилам, прислал с гонцом заложника и предлагает помощь, пока войска Юга стоят вокруг, сокровища в опасности. А ты что думаешь, Раже? Я думаю, что Фериé намного хитрее, чем мы думаем. Восьмой месяц они топчутся здесь, и в каждую ночь сокровища может уплыть из монсигюра сквозь их дырявые посты. Он хоть и уверен, что мы просто так не расстанемся с ним и до последней минуты будем защищать его, но все же. А так все просто. Шурина Рамона предлагает помощь, присылает заложника, бедного рыцаря, который навек обязан Сюзурену уже тем, что его выкупили из неволи. И не надо приступов и лишних жертв. Да как ты смеешь? Тихо, Рамон. Старик поднял руку. Хватит того, что вы двое бронились перед чужаком, как торговки на рынке. Вы верующие, и может быть скоро мне предстоит дать вам саламент, последнее утешение. Ты уже все сказал, Рамон, и я хочу, чтобы Раже продолжил. Я думаю, нам надо принять предложение Эскота. Бертран удивленно взглянул на рыцаря. Если Даниор действительно хочет нам помочь, то пусть так и будет. А если Фериеж жаждет нас провести, то пусть думает, что мы проглотили его приманку. Мы отправим эскота, но не одного. С ним будут люди из моего фьефа, те, что остались со мной, хотя дали Висулилам деньги и земли, а здесь их ждали страдания и смерть. Их верность несомнена. Сокровища останется здесь, а вот ту часть казны добрых людей, что еще в замке, они унесут. О ней знают все, в том числе и наемники, это опасно. Я хотел бы, Бертран, чтобы с ними пошел ваш дьякон Матеус. Он распорядительный человек и, думаю, сумеет нанять для нас новых воинов и привезти их сюда. А Эскоту не обязательно знать, что в суммах моих людей. Пусть думает, что это сокровище. Так отряд будет целее. Они побоятся напасть на них, чтобы не повредить сокровища. Проще получить его из рук до Аниора. Да и тот наверняка жаждет сам передать его взамен за высокие должности и новые земли. И Скотт будет стараться, а мы попросим Матеуса. Если все будет хорошо, на горе Бидорта, что напротив Мансигюра, пусть вспыхнет ночью костер. «Ты не только храбр, но и мудр», — старик встал и возложил руку на голову рыцаря. Распорядись. Абей из темного угла беззвучно вышел и поклонился коренастый воин в темной одежде. Ты привел сюда на совет своего человека? Рамун едва не задохнулся от ярости. Не беспокойтесь, сюзерен, он никому ничего не расскажет. Ты уверен? Абей, покажи. Воин подошел к столу и широко открыл рот. Даже в колышущемся свете факелов стало видно, что во рту его вместо языка короткий обрубок. Когда он был еще мальчиком, через их деревню проезжал отряд крестоносцев. Он стал дразнить их. Кнехты поймали его и хотели повесить. Но в отряде был монах, который решил явить милосердие к невинному отроку. Он сказал, что веселиться слишком легкое наказание для юного еретика. А вот если отрезать ему паганый язык, которым он возносил хулу на слуг Божьих, даже его потомки запомнят, как мать церковь карает своих врагов. Он может написать. Недовольно, но уже тише сказал Рамон. И в любом случае не следует водить княхта на собрании рыцарей. Он не грамотен, возразил Пьер Раже. Но зато хорошо владеет копьем и арбалетом. Я учил его этому сам. он надежный человек. Рыцарей с крестами на плащах любят так, что многие уже умерли от такой сильной любви. Поэтому в последнее время он всегда за моей спиной. Это избавляет меня от необходимости постоянно оглядываться». Рамон пожал плечами и пошел к двери. Следом, широко ступая длинными, как у журавля ногами, отправился Бертран. Пьер Роже встал со скамьи, И положил закованную в кольчугу тяжелую руку на плечо воина. Ты все понял, Абей?